Среда, 22 декабря 1943 года. Милая Китти, из-за тяжелого гриппа не могла писать тебе аккуратно. Заболеть здесь почти катастрофа. Как только у меня начинался приступ кашля, я ныряла под одеяло и пробовала сдержаться, но от этого в горле начинала першить еще сильнее. Отпускает меня только после того, как выпью горячего молока с медом или проглочу лепешку от кашля. До сих пор репит в глазах, как вспомню, чем меня только не лечили. Компрессы на горло, влажные укутывание сухие укутывания, горячее питье, припарки, грелки. Изволь потеть, лежать без движения, полоскать, смазывать горло и каждые два часа мерить температуру. Попробуй тут выздороветь. Но хуже всего было то, что Дусель вздумал разыгрывать из себя врача и прикладывал свою напомаженную голову к моей груди, проверял, нет ли шумов. Во-первых, он ужасно щекотал меня волосами, А потом я очень стеснялась, несмотря на ту непреложную истину, что 30 лет назад он изучал медицину и имеет звание доктора. Что этому человеку до моего сердца, ведь он не мой возлюбленный. А о том, что в сердце происходит и в порядке ли оно, он, безусловно, судить не может. И вообще, пусть ему сперва хорошенько прочистят уши, по-моему, он малость глуховат. Но теперь болезнь кончилась. Я опять на ногах, выросла на сантиметр и прибавила почти кило. Правда, я еще бледная, но уже жажду деятельности. Ничего нового за это время не произошло. В виде исключения все живут в полном согласии. Никто ни с кем не ссорится. Уже с полгода в доме не было такого мира и спокойствия. Элли все еще нельзя к нам приходить. На Рождество всем выдадут дополнительные талоны на растительное масло, конфеты и джем, мазать на хлеб. Мне подарили красивый и вполне современный подарок. Брошку из английской монетки в два с половиной цента. Чудесно отполированную. Дусель преподнес маме и фруван торт, который по его просьбе спекла мип. Мало у нее других хлопот. Я тоже кое-что припосла для мипа Элли. Почти два месяца я припрятывала сахар, который мне дают к каше. И теперь господин Копхой закажет из него леденцы. Погода нагоняет сон. Печка дымит, еда давит нам всем на желудок, о чем свидетельствуют не слишком эстетичные звуки. На войне тоже какой-то застой. Настроение ниже нуля. Анна. Пятница, 24 декабря 1943 года. Милая Китти, я уже не раз тебе говорила, что все мы здесь слишком зависим от своих настроений. Сама я в последнее время ощущала это особенно остро. Тут вполне уместно сказать, то пребывая наверху блаженства, то низвергаясь в бездну скорби. Я пребывая наверху блаженства когда думаю о том, как хорошо нам здесь живется, особенно по сравнению с другими евреями. Не завергаюсь в бездну скорби, да, именно так бывает со мной, когда я слышу, что на воле жизнь идет своим чередом. Сегодня приходила Фрукооп Хойс и рассказывала нам, что ее дочка Кори занимается спортом, устраивает с друзьями катание на лодках, участвует в спектаклях. Право же я не завистливая, но когда я все это слышу, мне так хочется когда-нибудь снова очутиться среди друзей, Радоваться вместе с ними, беззаботно и весело смеяться. И как раз сейчас, в веселые рождественские новогодние каникулы, мы сидим тут как отверженные. По правде говоря, нехорошо писать такие вещи, потому что это может показаться неблагодарностью. Да и вообще я слегка преувеличила. Думай обо мне, что хочешь. Но я не могу все держать при себе, и поэтому еще раз повторю то, что написала в самом начале. Бумага все стерпит. Когда люди приходят с улицы, румяные от мороза, и одежды их еще сохраняет неповторимый свежий запах ветра. Мне хочется сунуть голову под одеяло, чтобы отогнать назойливую мысль. Когда же мы, наконец, выйдем на волю, на свежий воздух? Прятаться нельзя. Наоборот, я должна казаться стойкой и бодрой, но мысли мне не подчиняются и никак их не прогнать. Поверь мне, когда просидишь в заперти полтора года, иной раз становится невмоготу. Пусть я не права. Пусть я неблагодарная, но себя не обманешь. Хочу танцевать, свистеть, мчаться на велосипеде. Хочу видеть мир, наслаждаться своей молодостью. Хочу быть свободной. Но об этом я могу только писать, а виду подавать нельзя. К чему это приведет, если мы все будем ныть и строить кислые физиономии? Иногда я думаю, понимает ли тебя здесь хоть кто-нибудь, или все видят в тебе просто девочку, которая только и думает о своих удовольствиях. Не знаю, говорить об этом тоже ни с кем не могу, потому что непременно разревусь. И все-таки, все-таки мне бы стало легче, если бы хоть раз я могла как следует выплакаться. Какие бы теории я ни разводила, как бы ни старалась, я все равно каждый день чувствую, что мне не хватает настоящей матери, которая понимала бы меня. Вот поэтому, что бы я ни делала, что бы ни писала, я всегда думаю об одном – я буду для своих детей такой матерью, о какой мечтаю для себя. Буду для них мамочкой. Не стану делать трагедию с каждого слова. Но все, что волнует ребенка, буду принимать всерьез. Чувствую, что не умею выразить свою мысль, но само слово «мамочка» уже все говорит. Знаешь, как я придумала называть маму, чтобы все-таки было похоже на мамочка. Я говорю ей «ман». А теперь из этого получилась «маночка». Что-то вроде испорченного «мамочка». Но мне всегда так хочется переделать «м» на «н». Мама ни о чем не догадывается. и слава богу А то бы ей было очень тяжело. Ну, хватит об этом. Я откровенно рассказала тебе обо всем, что меня низвергает в бездну скорби. И теперь вправду от этого отделалась. Анна. Суббота, 25 декабря 1943 года. Милая Китти, сегодня первый день Рождества, и я все время думаю о Пиме. О том, как он в прошлом году рассказывал мне о своей первой любви. Тогда смысл его слов не так доходил до меня, как сейчас. Если он когда-нибудь снова заговорит об этом, я постараюсь показать ему, что все понимаю. Мне кажется, Пим потому рассказывал мне об этом, что ему, хранители стольких сердечных тайн, порой самому хочется с кем-нибудь поделиться. Пим никогда ничего о себе не рассказывает. И Марго, наверное, даже не подозревает, сколько ему пришлось пережить. «Бедный Пим, ему не уговорить меня, будто он все позабыл. Никогда он этого не забудет. Просто он стал сдержаннее». Мне хочется хоть немножко стать на него похожей, но только чтобы не пришлось переживать то, что он пережил. Анна. Понедельник, 27 декабря 1943 года. Милая Китти первый раз в жизни получила подарок на Рождество. Обе наши девушки вместе с Коуп Хойсом и Крайлером опять приготовили нам замечательный сюрприз. Мипа спекла пирог с надписью «Мир в 1944». Элли раздобыла полкило военного печенья. кроме этого Летор, Марго и я получили по бутылке кефира, а взрослые — по бутылке пива. Все было очень красиво упаковано, и к каждому пакету приложен подходящий стишок. Рождество пролетело быстро. Анна. Среда, 29 декабря 1943 года. Милая кити вчера вечером опять стало очень грустно. Мне представилась бабуся и лис. Бабуся, милая моя бабуся. Как мало понимали мы ее страдания. Всегда у нее находилось для нас время, она так вникала во все наши интересы, так понимала нас. Она была тяжело больна. Может быть, она все знала, но никогда об этом не говорила, чтобы нас не тревожить. Всегда она была такая добрая, ласковая. Случая не было, чтобы кто-нибудь ушел от нее, не получив помощи, совета и утешения. Что бы я ни натворила, я тогда была ужасно непослушная. Бабуся всему находила оправдание. «Бабуся, ты любила меня по-настоящему?» Или тоже не понимала меня, как другие. Сама не знаю. Наверное, она была одинока. Да, одинока, хотя мы были с ней. Человека все могут любить, и все же он будет одиноким, если нет никого, кому он дороже всех на свете. Алис, жива ли она? Что с ней? Господи, поддержи ее. Верни ее снова к нам. Лис, по тебе я вижу, как могла бы сложиться моя собственная судьба. Я всегда ставлю себя на твое место. Как же я после этого могу чувствовать себя несчастной из-за наших здешних неурядиц? Разве не должна я благодарить судьбу? Всегда быть веселой и довольной? Конечно, кроме тех минут, когда я думаю о Лисе и обо всех, кто разделил ее участь. Да, я трусиха и эгоистка. Почему мне снятся всякие ужасы? Почему я столько о них думаю, что хочется громко кричать? Все потому, что нет во мне истинной веры. Бог дал мне очень много и совсем незаслуженно. А я все равно каждый день делаю что-нибудь не так. Когда начинаешь думать о близких, хочется плакать. В сущности, можно было бы плакать с утра до вечера. Остается только одно – молиться и просить Бога, чтобы Он явил чудо и хоть кому-нибудь из них сохранил жизнь. Я молюсь горячо. От всего сердца. Анна. Воскресенье, 2 января 1944 года. Милая Китти, утром я от нечего делать перелистывала свой дневник и… Обнаружила, что во многих письмах с горечью, даже с возмущением говорю о маме. Я перепугалась и стала спрашивать себя, «Неужели это ты, Анна, писала с такой ненавистью? Как это могло случиться?» Я так и осталась сидеть с раскрытой тетрадкой в руках, размышляя, как же могло дойти до того, что во мне накопилось столько злобы, столько ненависти. Я пыталась понять тогдашнюю Анну и оправдать ее, Иначе у меня совесть будет нечиста, если я не сумею объяснить тебе, как я могла обрушить на маму такие обвинения. Дело в том, что у меня все зависит и всегда зависело от настроения. А когда на меня находит, я, выражаясь образно, как пловец под водой, все вижу в искаженном виде. Я ко всему подходила субъективно и даже не пыталась спокойно обдумать то, что говорили мне другие. И зря, потому что... Тогда я лучше поняла бы их доводы и, зная свой вспыльчивый характер, старалась бы вести себя по-другому и никого не обижать. А я только себя и видела. Я ушла в себя и, нисколько не думая о других, изливала душу в дневнике, радовалась, горевала, насмешничала. Я очень дорожу своим дневником, он стал теперь книгой воспоминаний. Но многие страницы я могла бы перечеркнуть или перевернуть, предварительно написав внизу «все в прошлом». Я страшно злилась на маму, иногда злюсь и теперь. Она меня не понимала, это верно, но и я ее не понимала тоже. Все-таки я ее дочка, и она со мной ласковая и добра, но я столько причинила ей неприятностей, что вполне понятно, почему она меня бронила. Мне удивительно, что из-за этих стычек, из-за всего, что ей приходится здесь переживать, она стала нервной и раздражительной, а я ничего этого не понимала, дулась на нее, грубила, огрызалась и очень огорчала ее. Это и вызывало бесконечные недоразумения и обиды. И нам обеим было плохо, но теперь все уже в прошлом. Трудно понять, почему я ничего не хотела видеть и сама себе причиняла боль. Все мои выходки были просто вспышками злости, и в обычное время я бы изжила эту злость наедине, без свидетелей. Я ушла бы к себе в комнату и раза два хорошенько топнула ногой или дала себе волю за спиной у мамы. Прошли те дни, когда мама из-за меня плакала. Я стала умней, да и у мамы немного успокоились нервы. Теперь я стараюсь промолчать, если меня что-нибудь раздражает. И мама тоже. В общем, так гораздо лучше. Но любить мать слепо, как другие дети, я не могу. Что-то вам не сопротивляется. Успокаиваю свою совесть тем, что лучше отвести душу здесь, на бумаге, чем причинять маме боль. Анна.